Глава седьмая Оля решила не ходить на работу оставшиеся три дня до Нового года. Все равно в эти дни никто не работал, все лишь делали вид, что работают. На самом деле на сайтах выбирались наряды, рассматривались сервировки новогодних столов, распечатывались новые рецепты. В курилке только разговоров было, что о ней и о том, сколько и чего нужно для запекания гуся. Чтобы он не сгорел, и мясо оказалось мягким. Ей принимать участие в этой милой суете не хотелось. Ей готовить было не для кого. Люся давно была у родственников. Уже дважды звонила оттуда. Гера невнятно пробурчал в телефон, что эта новогодняя ночь у него будет «та еще». В детали не вдавался, Оля не стала расспрашивать. «Принимать Алекса...» пытающегося напроситься к ней в гости под бой курантов, она не собиралась. Он был ей неприятен уже одним тем, что стал свидетелем той жуткой сцены в холле, не говоря уже о его противных липких руках, лапающих ее в обеденный перерыв, и настойчивых губах, рвущих с ее губ поцелуи, когда он вызвался довести ее в тот ужасный вечер. И что на нее нашло? Почему она так себя повела? Отвратительная сцена. Олю передернуло, стоило глянуть на оторванные ручки ее сумочки. Молотила она свою соперницу от души, у той даже синяк под глазом появился. Оля не видела, это Алекс сказал, он их разнимал. «Я не пойду завтра на работу», жалобно глядя в ветровое стекло машины Алекса, проговорила она. «Не ходи», — согласился он и тут же положил руку ей на колено. «Я все улажу». «И послезавтра не пойду». У нее по щекам покатились слезы. «И послезавтра не ходи». Он осторожно поглаживал ее колено. «И после послезавтра тоже». Слезы потекли сильнее. Надо было выходить из машины и идти домой, и не позволять этому нахалу лапать ее снова. Нельзя было позволять ему пользоваться ее слабостью. Она позволяла. А моя машина вдруг вспомнила Оля. Она осталась у офиса и... Не переживай, давай ключи, я перегоню. Пообещал Алекс и полез к ней целоваться. Один поцелуй, всего один поцелуй она ему позволила и тут же поняла, что не хочет этого больше никогда. Отдала ему ключи от машины, вышла на улицу, дождалась, пока он уедет, и только тогда пошла к своему подъезду. Мокрый снег лепил в лицо, таял, смешиваясь со слезами. Так было больно, так было горько, что она даже не заметила своих соседей, высунувшихся как по команде из своей двери, стоило ей подойти к квартире. «Оля!» — возмущенно окликнула ее Ирина Васильевна. «Почему ты не здороваешься?» «Здрасте!» — прошептала она и кивнула, быстро отпирая свою дверь. «Виктор приходил!» — крикнула соседка ей в спину. «Звонил в дверь!» Но Оля не стала слушать, заперлась изнутри, сползла по стенке на пол и проревела час, наверное. Остановил ее Люськин звонок, а то до утра бы сидела в прихожей в сапогах и курточке. Тут пришлось разуваться идти в комнату, где верещал домашний. «Что?» — зарала там мгновенно, услыхав слезы в ее голосе. «Все плохо, Люся, все плохо», — призналась ей Оля. И через слово, всхлипывая, принялась рассказывать. «Обо всем, даже о том, о чем Люське уже было известно. О том, что Витька написал на нее заявление в полицию» что будто бы она организовала на него покушение, и он улегся в больницу якобы с сильными побоями. А сам на второй-третий день уже из больницы удрал. Я хотела через знакомую медсестру передать ему апельсины, а его нет, — плакала Оля. — Выписали? — Да нет, просто приходил-уходил. Продукты, что ли, покупал, не знаю, не в этом суть. «Если ему так плохо, поднялся бы он с койки, Люсь!» «Сволочь!» — согласилась соседка. «Ещё какая!» «А к ней ещё одна!» И Оля покаялась в том, что сегодня после работы избила свою соперницу прямо на глазах охранника и зама по финансам, который к ней перед этим весь день приставал. «Это плохо!» — неожиданно упавшим голосом произнесла Люська и отчаянно засопела ос она так когда сильно волновалась охранник то ладно сошка мелкая ему рот можно закрыть а вот скоробогатов этот теперь тебе придется что с ним переспать удрученно закончила люся как ни крути оль надеюсь хоть этой толстухе в голову не придет на тебя жаловаться не знаю думаешь может после всего, что она сделала. И сегодня она спровоцировала этот скандал. Она начала первое. «Ох, Оля, Оля, надо было тебе со мной уезжать. У меня тут троюродный брат такой красавец. Люся, не начинай. Хватит с меня любовных историй». Оля еще немного с ней поболтала. Потом отнесла в прихожую курточку, в которой так и просидела на диване все время, пока говорила с соседкой по телефону. Набрала тут же Геру, нарвалась на ответ оператора и решила, что больше ему сама звонить не станет. Совесть есть у него нет. Совести у Геры, видимо, не было, потому что он не перезвонил ей в этот вечер в ответ на оставленное сообщение. И на следующий день не перезвонил тоже. Ну, а 31 декабря Его звонок ей уже и не понадобился, потому что у неё отобрали телефон, шнурки от зимних ботиночек и ремень с джинсов. У Оли отобрали всё, запихивая её в тесную душную камеру, где кроме неё было ещё пять человек. «О, девочки, вот и Снегурочка!» Заржала сразу в полное горло толстое бабище, сидевшая в раскоряку на нижней койке. «Смотри, какая красавица! Сам бог нам ее послал под бой курантов! Будешь сегодня нам песни петь! А ты, Лизок!» Она ткнула локтем в тощую спину безликой тетки в сизой растянутой кофте. «Будешь курантами!» «Толстуха!» обовела взглядом тесную камеру указала пальцем с сарделькой в спящую бабу наверху а кривуля будет дедом морозом и тоже станет песни петь у нас сегодня девки все будет по настоящему и даже шампанское об этом я позабочусь толстую бабищу взятую с поличным на краже звали сашей не отчество ни клички Сашей все, и она была не злой, на Олин взгляд, хоть и воровала всю свою жизнь. «Не верь мне, аферистка я», — призналась она за два часа до наступления Нового года. Но иногда это даже лучше, чем тихая воспитанная тварь. «Это кто-то из мудрых, — сказал, — кажется, баба. И я, девонька, много чего могу, а за твое душевное пение...» Оле все же пришлось спеть для нее три песни. Больше она просто не знала. «Я могу даже сделать тебе подарок. Ну, чего хочешь?» «Позвонить», — выдохнула Оля. И тут же про себя взмолилась, чтобы в канун волшебного праздника свершилось ну хоть одно маленькое чудо, чтобы Герка оказался на связи, чтобы не был пьяный, чтобы не спал, Или чтобы не был в шумной компании, где не услыхал бы телефона. И чтобы просто взял трубку, увидав незнакомый ему номер. «Ну же, Господи, помогай!» «Да!» — заорал он, как ненормальный после первого же звонка. «Кто это?» «Гера, это я! Мне надо быстро говорить!» — предупредила его Оля, покивав согласно, когда Саша ткнула толстым пальцем в свое левое запястье, намекая на экономию времени. «Олька, черт возьми, ты откуда звонишь? Где твой телефон? Почему отключен? Я домой к тебе приехал шампанским, заперто. Света нет, тачка на месте. Что случилось? Где ты?» Недов ей вымолвить ни слова продолжал орать ее самый лучший друг. «Я в тюрьме, Гера. Слушай и не перебивай». выпитая шампанское, прежде ударившая в голову отчаянной надеждой на скорое освобождение, Вдруг погнала слезу. «Меня арестовали сегодня утром. Взяли прямо из дома. Из-за этого чмыря что ли? Из-за Витьки? Я его удавлю, паскуду!» Все же перебил он. «Он уже на работу вышел, я узнавал». «Чего он тогда к тебе прицепился? Следак тот же? Носов?» «Носов». И на этот раз он прижал меня крепко, Гера. Оля заревела. «И Витька тут совсем ни при чем». «Меня обвиняют? Меня обвиняют?» «Ну, не мычи, говори!» Орал Геральт с таким отчаянием, что ей даже его жалко стало. Сначала себя, а потом его. «Меня обвиняют в убийстве его любовницы!» «Что? Какого хрена, Оль?» Его дикий ор услыхала даже вечно спящая баба Кривуля. Она завозила толстым задом Свесила с верхней койки растрёпанную голову и недовольно крякнула. «Меня подозревают в убийстве Витькиной любовницы. Он обнаружил её мёртвой вчера. Убита молотком для отбивания мяса, ударом в висок. Молоток с моей кухни, Гера, и на нём мои отпечатки». И тут же, вспомнив о самом главном, договорила. «Алиби у меня нет, и перед тем, как ей погибнуть, мы с ней... Короче, мы с ней повздорили у нас в офисе». И я поставила ей синяк. Но я ее не убивала, Гера. Я понял. Буркнул он едва слышно. И тут же Саша отобрала у нее телефон. Она отключила его и уложила в чехол, спрятала за батареей, и перед тем, как распластать свое крупное тело на койке, изрекла с глубокомыслием бывалый «Твое дело, Снегурочка, полная жесть. Уж поверь мне». Должно совершиться чудо, чтобы тебя выпустили. Но чудес не бывает, уж поверь мне, Снегурочка. А Носова, импотента этого убогого, немного знаю. Та еще сволочь, жизнью ущемленная. Уж поверь мне, шансов у тебя нет.